11-я часть. В ту ночь пурга как-то разыгралась, да такая, что хоть и конец света сам пришел. Завывая, ветер зло носился между домами, вырывая ставни, грохоча полураскрытыми дверьми, да в конце концов разбиваясь на миллион мелких снежинок о колокольню. Да вздрагивали, отзываясь легким гулом под куполом, колокола Ивана Калиты. Примечание. В 1338 году Московский князь Иван Калита в знак зависимости Тверского княжества от Москвы привез в столицу своего княжества колокол из Тверского Спасского собора. Впрочем, этого урагану вскоре оказалось мало. Как следует раззадорившись, ветрище попытался пошевелить язык улья. Однако тщательно закрепленный Слободаном, тот даже не пошевелился. Примечание. В Древней Руси поначалу называли колокола именно так. Завывая от ярости, ветер ринулся в атаку, и неизвестно, какая беда случилась бы, если бы не отстроил Архангельский собор Кремля в камне. Примечание. Имеется в виду строительство в 1333 году, когда Иван Калита по обету построил каменный храм в знак благодарности за избавление Руси от голода. Впрочем, даже такая конструкция и та сотрясалась, когда особенно резкий порыв со всего маху врезался в мощные каменные стены. Поняв, что просто так не сладить, ветер, утроив натиск, принялся бушевать, срывая крыши с домов и с протяжным воем швыряя их на непокорную конструкцию. Одну, другую, третью. Вот уже не выдержав такого напора, от вибраций балка треснула, колокол удерживавшая. Еще несколько мощных порывов, и та, не сдюжив, переломилась пополам, обронив бронзовый исполин. Тяжко охнув, тот сорвался и, круша перекрытия, рухнул вниз накрыв собой почуявшего беду Феофана. На том непогода, словно бы успокоившись, и отпустила, оставив после себя изрядно потрепанную Москву, груду металлических черепков, да схороненного под ним диакона. «Быть беде!» — собрав паству, глаголил Киприан. «Знак дурной, да нам предостережение! Коли мечи против орды не поднимем, так и расколотому быть княжеству московскому, как колоколу сему, да Феофану!» Сотрясая одним из черепков, увещевал тот. «Моим словам не верить можете, да знаком свыше слепой только не следует!» Указывая на зияющую в потолке дыру, продолжал владыка. «Наказание с небес падет на головы грешных за робость и страх!» «Может, другой знак?» Задумчиво почесал бороду подоспевший Булыцкий. Весть о знамении живо по Москве разлетелась, да так, что и князья уже подошли и воеводы. Может, добрый. Как бы взначай, сделав шаг, перекрывая дорогу неотошедшему еще с Хмеля Дмитрию Ивановичу. Пойди, Никола, от греха! Окликнул его сзади князь. А? Изобразив на лице удивление, развернулся Булыцкий, но так, чтобы не дать митрополиту и князю увидеть друг друга. Ты чего вздумала о себе? Затрясся в гневе Донской. Да так что преподавателю аж не по себе стало. Да, честно сказать, желание появилось в сторону отойти. Разбирайтесь, мол, между собой сами, а меня не замайте. «Вот тебе, князь Бронза, да мое толкование!» Пересилив себя, да стараясь говорить так, чтобы оба услыхали его. «Колета, колокол тот забрал в знак того, что признает Тверь власть Москвы!» «Ну?» Обалдев от такого поворота, князь немного успокоился. «Признать да смириться — дела разные!» «Вон, князь-то Тверской Мишка, сколько раз мечи против тебя поднимал, а?» «До тех пор колокол и висел. А как крест поцеловал тебе Михаил Иванович на верность, да княжечего отдал на обучение, так и оборвался он. Так, видать, на то и знамение, что защита тебе до да помощь в начинаниях твоих!» Склонившись в поклоне, закончил пожилой человек. «Поясни-ка!» Прищурившись, потребовал Дмитрий Иванович. «Чего несешь, чужеродец?» Насупившись, прошипел владыка. «Вот тебе, князь, бронза для пушек! Вот! Раньше о бедах да о радостях лишь упреждал он, а теперь ворогам смерть слать будет. Против ордынцев гнев свой обратит праведный!» «Не бывать такому!» — взвился Киприан. «Колокола, чтобы освещенные на дела мирские, а пачи военные переплавлять! Грех!» «Дай мне, Никола, пушек! По весне ох, как пригодятся!» Глядя в упор на собеседника, негромко, но твердо распорядился князь. «Будь по-твоему», — склонился в знак согласия преподаватель. «Куски собрать, да не отдать!» Резко разворачиваясь, отчеканил грозный муж. «Срок у тебя!» — бросил через плечо князь. Впрочем, тут же осекшись, через секунду продолжил. «Не загуляй, гляди, много времени не дам. Но я от тебя орудий жду ладных». Анафима! Взвыл кипрян, бросаясь на обломки колокола так, словно бы телом своим собрался укрыть его. Оставьте нас! сурово бросил князь, столпившимся за спиной. Те, сдержанно о чем-то перешептываясь, покинули храм. Анафима! Анафима! Анафима! Словно заклинание повторял кипрян, с ненавистью глядя то на князя, то на пожилого человека. Место свое, владыка, знай! Глядя сверху вниз на распластавшегося старика, бросил князь. «Апачи у патриарха Вселенского поспрашай, а ту ли паству за собой ведешь? День на раздумье тебе!» Примечание. Официально Киприан был рукоположен митрополитом Киевским. Из-за целой сети интриг, в том числе и великого князя Московского, в действительности он не получил сан митрополита Московского. Резко развернувшись, Донской покинул храм. «Хочешь пророчества от чужеродца?» Оставшись наедине с Киприаном, пенсионер двинулся прямо на распластанного оппонента. «Из-за иди!» — поспешил откреститься от Николы тот. «А ты слушай!» — не обращая ни малейшего внимания на протесты, продолжал пенсионер. «Труды твои канут в лето, и имя твое забудут». Все, что делал ты, временем сотрется, до Пимен в Москву владыкую вернется. Примечание. На самом деле, митрополит Киприан вошел в историю как деятель, сделавший очень многое для приведения к единому чину многих таинств. Изгнанный из Москвы великим князем Московским, тот продолжил работы. Тип, он тебе на язык! Крестясь дрожащими руками, прохрипел служитель. — А все потому, что не поладишь с князем великим, да в ссору с ним вступишь, как сегодня. Велик митрополит, да князя воля сильнее, особенно если князь тот — Дмитрий Иванович. Вам бы вместе идти, а вы лаетесь все. Словно бы лишившись сил, Булыцкий опустился на колени. — Пощади Никола! — жалобно протянул Киприан. В ответ тот лишь плечами пожал. — Мол, как скажешь. Так и сидели мужчины в полной тишине, слушая, как утихает за окнами пурга. До самого утра сидели. Киприан, истово крестясь и молитвы читая, а Николай Сергеевич, любуясь вдруг ставшими такими родными образами да иконами. «Грех великий, гордыня!» Глухо заговорил Киприан, едва лишь первые солнечные лучи пробились сквозь полумрак храма. «Да грех тот на мне! Замыслил себя выше князя, да с Богом наравне!» Да не подумал, что людина лишь грешная. Князю перечить воле Господа противиться, да строптивость свою показывать. Не должно быть такому. Поджав колени и раскачиваясь в такт словам своим, монотонно бубнил митрополит. Укором своим небеса прогневал, укором своим пятно на душу бессмертную поставил. «Прости, владыка, что вмешался», — молвил Николай Сергеевич. Негромко, но акустика часовни многократно усилила его голос. Так что Киприан, вздрогнув, резко открыл глаза. «Ты?» — прищурился владыка. «Не хотел ссоры твоей с князем, вот и вмешался». Глядя на старика, продолжил Николай Сергеевич. «Замирись не поздно пока. Крут, Дмитрий Иванович, да отходчив? Замирись, Богом прошу тебя. Замирись не поздно покуда». «Не твоего чужеродец ума дело». Оскалившись и глядя куда-то за спину собеседнику, прошипел митрополит. «Про Тахтамыши в поход мне то же самое говорили. Забота не твоя, не лезь!» В сердцах бросил пенсионер, поднимаясь на ноги. «Мне-то какое дело?» С ненавистью пнув один из осколков, да так, что он с противным звоном улетел к стене, прикрикнул трудовик. «Да никакого! Жрите друг друга! Рвите, в порубы сажайте! Мне-то беда какая!» «За каждого подумай, за каждого что-то сделай, а потом еще и крайним будь!» «Надоели! Все! Возвращаюсь к Сергию и знать вас не знаю!» Развернувшись, он замер. Прямо на него, оскалившись, надвигались двое вооруженных мужиков, в одном из которых признал пришелец того самого Беззубого, что лобызаться полез на скоморожьих потехах. «Большой грех отворотить, да бы, малый совершить надо бы!» Оскалившись, митрополит сжался в клубок, как змея к броску готовящаяся. «Не дам имя Божье попрать! Не дам вере в Господа угаснуть! Не позволю, чтобы православие святое мир делило с другими!» Тяжело дыша, выплевывал тот слово за словом. «Феофан душа недалекая, по-своему все учудил!» «Как же так, владыка?» Обалдело уставился на него пенсионер. «Угрим, Тимоха, Никомат!» «Грех, смертоубийство!» «Ведать не ведаю про никомата!» Оскалился в ответ тот. «Остальные смерть во имя веры мученическую приняли, да во имя будущего великого! Знак мне грешному!» «Ты им скажи то!» Буквально затылком, чувствуя приближение душегубов, прошипел понявший все пенсионер. «Что, крови позволишь в храме святом пролиться, а?» Время вдруг сгустившись растянулось, Да так, что все следовавшее далее показалось преподавателю каким-то замедленным фильмом. «Душегубы!» Протяжно взвыл его оппонент, распрямляясь, и с криком, отпихивая в сторону пенсионера, встал между кинувшимися в атаку злодеями и Николаем Сергеевичем. «От греха, владыка!» Сбитый с толку таким поворотом выдохнул без зубы, замерев с занесенным над головой ножом. «По-хорошему прошу!» Неестественно выдохнул тот, Грудиной, словно бы получив какой-то импульс в спину, подался вперед злодей. Раскинув руки в разные стороны и издав какой-то неестественно гортанный звук, карлик, подброшенный неведомой силой, пролетел по инерции вперед, всем весом валясь на выставившего вперед руки Киприана. Только сейчас увидал пожилой человек знакомый силуэт в дверях храма и торчащую из затылка беззубого стрелу. «Милован?» Второй из злодеев, сориентировавшись, попытался кинуться вперед, стремясь укрыться за спинами своих бывших жертв. Отчаянный рывок, который был прерван глухим ударом, воткнувшийся между лопаток стрелы. «Владыка? Как же так?» Схватившись за обломок колокола, Булыцкий с ненавистью посмотрел на истово крестящегося служителя. «Прости!» — прошептал митрополит, тяжело валясь на колени. «И сам в грех впал, и других втянул!» «Ведать не ведал, что Феофан так все учудит, а как узнал, так и поздно стало. Образумить не успел окаянного!» Зашел со слезами тот. «Ох, вводишь в грех!» Зло прошипел трудовик с трудом, словно бы вдруг за спиной и впрямь мешок с камнями появился, поднимаясь на ноги вслед за оппонентом. «Говори, кто еще!» Держа металлический кусок так, словно бы собирался с размаху раскрыть им череп старика. «Цел, владыка!» Уже летел на помощь Милован. Гневом ослепленный в грех скатился, за собою агнцев потащив. Гневом до да гордыню подталкиваемый душу сгубил бессмертную. Гневом своим едва княжество не сгубил молодое московское. Вдруг зашел со слезами Киприан, и, как показалось пришельцу, в этот раз совершенно искренне. «Что с тобой, владыка? В своем уме-то?» Подлетевший муж принялся приводить в чувство митрополита, однако тот знаками попросил не трогать его. Не к лицу гневаться тебе, грех, а мне таки тем паче. Оба согрешили, обоим и вину перед Богом отмаливать. Осерчал. Глядя куда-то под образа, прошептал старик. И сам согрешил, и тебя Никола в грех ввел. Бог простит. Без сил выпуская обломок, прошептал учитель. «А я таки тем паче. Благослови». Бросив взгляд на распластанных лихих, попросил Николай Сергеевич. «А прочее все. В Бога руках». Разом, опорожняя суму, устало выдохнул трудовик. «Благословляю», — осенил его знамением митрополит. «С князем замирись. Худо иначе будет», — прошептал тот. «Воля на все Господня». «Воля-то Господня!» Тяжело дыша, начал Булыцкий. «Да вот слова с делами, людские. Как вывернул, и воля такова. Худое, что сказал, и воля недобрая. Ладно, молвил, что, отчего на душе светло становится, так и воля иная». Оба замерли, в упор друг на друга глядя. «По весне посольство отправится». Чуть склонившись, отвечал владыка. «Будут тебе люди ученые». «Замирись». Ещё раз поклонившись, попросил пожилой человек. «Прости. Мне тот грех теперь до смерти само отмаливать, да всё равно не очистится душа. В гиене огненной навеки. Прости», — поклонился старик, обалдевшему от такого миловану. «Спаси и сохрани». Подняв глаза к зияющей в потолке дыре, перекрестился старик. «Уберите их». Кивнув на тела разбойников, попросил владыка. «Доступайте». «А мне к Сергию надо бы исповедаться!» Содрогнувшись от треска разрываемой ткани, закончил священнослужитель. «И у этих кресты на месте!» Мигом оглядев разбойников, окликнул милован товарища. Пенсионер вопросительно поглядел на владыку, но тот лишь развел руками. Фиафан один и ведал только!» «Одними губами, так, чтобы понял его только пришелец», отвечал он. Перекрестившись, Пенсионер вышел из храма и по занесенным снегом улицам двинул домой.